Глава 30. Военное положение. Из задумчивости его вывел голос девушки. «Ох, представляю, что со мной сделают родители, когда я вернусь. Твой рассказ о том, что придумала Таня в полиции, о моем бегстве шокирует. Если родители думают, что я сбежала с Виджу, то взбучки не миновать». Причем слово «взбучка» едва ли могло передать то, что предстояло выслушать Наташе от родителей. Ее проступок был более чем жутким и теперь придется за него отвечать только обидно что сама наташа не была виновата в том что произошло но по стечению обстоятельств именно ей предстояло расхлебывать последствия гнев родителей обещал быть ужасным наташа а что ты скажешь если я предложу заменить воспоминания твоих родственников на подложные спросил Арджун, прикидывая как избежать неприятностей то есть не поняла девушка удивленно захлопав глазами я хочу с помощью своего дара Изменить память твоих близких, чтобы они не помнили о том, что тебя не было какое-то время. Ты сама понимаешь, такой побег бросит тень на твою репутацию. К тому же, если все оставить как есть, то Виджу грозит тюремный срок. Ведь получается, что он похитил иностранку, а я бы не желал его ареста. Как бы там ни было, но он мой брат и навсегда останется им, какие бы поступки он не совершал». Наташа удивленно возрилась на него, не понимая, в чем проблема. «Арджун, за Веджу ты бы не беспокоился. Он еще тот про хвост и выкрутится. Не забывай, что он обладает даром равным твоему. А моя репутация тоже не пострадает, если рассказать родителям правду. Только о сегодняшней ночи им ничего не стоит знать». «Ты думаешь, что они поверят в то, что по искрящемуся тоннелю ты попала в черный Тадж-Махал и осталась его пленницей, так как он превратился во дворец, находящийся в иной реальности?» В словах парня засквозило сомнение. «Будь ты на месте родителей, то поверила бы в такое?» Наташа недовольно засопела, но отступать не стала. «Арджун, если ты продемонстрируешь им свой дар, то родителям ничего не останется, как поверить», – заверила его Наташа. Уж очень ей не хотелось корректировать память родственников. Такое вмешательство в их мозг казалось ей опасным. Арджун промолчал на этот счет. Раз Наташа хочет рассказать правду и подтвердить все сказанное с помощью его дара, то он не возражал. В общем-то, он был согласен на все, но лишь одно обстоятельство лишало его покоя. Он понимал, что как только Наташа вернется к родителям, все в их жизни изменится. Они не смогут быть рядом каждый день. Его дар, конечно, поможет им видеться, но это будут короткие свидания. Такие встречи не смогут заменить тех отношений, которые были у них прежде. Печаль Арджуна передалась Наташе. — Арджун, почему ты такой грустный? — она заглянула в его глаза ведь мы снова вместе. Но ненадолго, — горько отметил он. Голос Арджуна зазвенел от боли, и парень задумчиво посмотрел в туманную даль. — Твой отъезд отнимет у тебя у меня. Наташа рассмеялась. Ей хотелось выглядеть беззаботной, чтобы показать Арджуну, будто она сама ни о чем не переживает. Возможно, это поможет ему проникнуться духом некой беспечности и посмотреть на ситуацию с меньшим драматизмом. Им надо подстроиться под обстоятельства. Наташе хотелось верить, что все будет хорошо. «Арджун, да что ты постоянно забываешь об обретении души принца?» С упреком высказала она. «Тебе дарованы сверхвозможности, с которыми расстояния для тебя будут преодолимы в считанные мгновения. Мы с тобой будем видеться каждый день, а то и несколько раз в день. Так что не вижу повода для печали». Парень кивнул. «Так-то оно так. Да только он, как никто другой, слишком хорошо знал, насколько хрупок дар» и как легко его потерять. Его уже лишали Дара путем очищения, только лишь за то, что он подарил Наташе несколько часов свободы от тесных стен магистратуры. Хорошо, что мистер Мортистон помог восстановить Дар в городе двух дворцов. Но Дар постоянно ускользал от Арджуна. Его пришлось принести в жертву для воскрешения черного принца. И, как утверждал Виджу, Арджун должен был остаться бездарным. Если бы Белый Принц не пожелал видеть хранителем своей души Арджуна, то дар был бы утерян навсегда. А так, вместе с душой принца, Арджун обрел неимоверный дар, коего нет ни у кого, кроме Виджу. Но из-за частой потери дара Арджун уже боялся даже думать о том, что может стать, если Белый Принц изберет другого хранителя, более дерзкого и властного, как Виджу. Да что и говорить, Виджу — настоящий хранитель, — жесткий лидер, умеющий всех подчинять своей воле и могущий переступить через все моральные принципы. Арджун знал, что он сам не сумеет уподобиться брату и поэтому был готов к тому, что белому принцу понадобится иной управленец. В таком случае его дар канет в лету, и он не сможет видеться с Наташей в любой угодный для него момент. Это тяготило Арджуна. Из-за этого он боялся ее отъезда. «Наташа, тебе надо попробовать обрести дар». — посоветовал Арджун. — Хоть Виджуй сказал, что ты безвозвратно потеряла свой дар в момент возрождения черного принца, но я думаю, что стоит попытаться восстановить его. Девушка лишь беспечно отмахнулась. — Не нужен он мне. Я хочу жить обычной жизнью. С меня вполне достаточно, что этим даром будешь обладать ты. — Но он не повредит и тебе, — приступил Арджун к уговорам. — Скоро люди начнут познавать могущество принцев, и тогда все поголовно станут обретать дар. «Только к чему это приведет?» – задумчиво протянула Наташа, подозревая, что не все желания людей будут отличаться благодетельностью. Всего день назад она свято верила в светлое будущее своего мира и уверяла Таню в том, что обретение дара станет для человечества шагом к хорошим переменам, но сейчас ее начали одолевать внезапные сомнения. Арджун был согласен с Наташей, но все же попытался размышлять здраво. «Вот сама посуди». Тот мир, в котором мы побывали, гармоничен и прекрасен. А ведь он и есть наш собственный мир, только в альтернативной реальности. Так чем же мы хуже обитателей того мира? Мы тоже со временем сможем научиться заботиться о нашей земле и друг о друге, ставя добро во главу всего существования. Наташа рассмеялась. Какой же Арджун бывает наивный? Эх ты, думаешь, что люди научатся ставить желания других превыше своих собственных? Рано или поздно они поймут, что именно это и есть путь к добродетели и гармоничному существованию мира», — вступился за людей Арджун. Наташа вздохнула. Ей бы такую уверенность. «Но до того момента», — заметила она, — «люди погребут наш мир под обломками своего эгоизма. Это будет ужасно». Арджун отрицательно покачал головой. «Для того, чтобы этого не случилось, мы с Веджу будем сдерживать всплески отрицательных энергий в разуме людей». В душе Наташи было слишком много сомнений на этот счет. — И как вам это удастся, если, получив дар, они разбегутся по земле, как тараканы? — Согласен, действовать придется с осторожностью, — заверил ее парень. Но тут он обратил внимание на одежду Наташи и перескочил на другую тему. — Кстати, ни белого, ни черного дворцов больше не существует. — С чего ты это взял? — не поняла девушка, несколько ошарашенная резкой сменой разговора и таким заявлением. Посмотри на свою одежду. Она стала прежней, той, в которой ты бежала из отеля. Да и на мне уже тоже джинсы и рубашка. И что тут возразишь? Именно сейчас Наташа остро ощутила дыхание реального времени. Оно обожгло ее легкие, вернув к реальности. Она осознала, что сидит не в саду зачарованного белого дворца, а в парке Тадж-Махала, и что совсем рядом просыпается неумытая агра со своими насущными проблемами и ежедневными хлопотами. Огромный двухмиллионный город расправлял плечи, втягивая исполинской грудью воздух, чтобы приступить к обыденным будням. Тут Наташа вспомнила, что где-то в нескольких километрах от Тадж-Махала находятся ее родители, любящие и разыскивающие ее. Эта мысль заставила девушку вздрогнуть и испытать смешанные чувства радости от встреч с родными и горечи из-за расставания с Арджуном. От этого у нее закружилась голова – — девушка вздохнула. — Как заставить себя отказаться от того счастья, в котором она сейчас пребывает, и очутиться во власти родительской опеки? Наташа с радостью бы провела всю жизнь в объятиях любимого, но надо было возвращаться к реальной жизни. Сказка заканчивалась. Впрочем, она не хотела думать о будущем, радуясь настоящему. Ведь все было замечательно. Арджун сидел рядом с ней на траве. Его руки обхватили ее, а дыхание парня терялось в ее волосах. Влюбленные задумчиво смотрели на белокаменные стены белого принца, таившие в себе столько секретов. Каждый думал о своем. Наступило утро новой жизни. Но тут молодые люди заметили, что вокруг происходят какие-то очень странные события, которые никак нельзя было отнести к разряду обычных. Затерявшись среди кустов, парень с девушкой были не видны солдатам национальной гвардии, которые брятся оружием, Начали отцеплять Тадж-Махал. Впрочем, его черный брат тоже не остался без внимания. Его тоже окружил вооруженный до зубов отряд военных. Действия солдат были слажены и говорили о том, что они спровоцированы какими-то из ряда вон выходящими событиями. «Что тут происходит?» – не поняла Наташа. «Сам не знаю», – признался Арджун, с тревогой озираясь по сторонам. Тут над куполами застрекотали вертолеты и на крыше мавзолея встал высаживаться десант. Солдаты залегли и заняли оборонительные позиции. «Неужели, пока нас не было, в Индии началась война?» — испуганно воскликнула Наташа и закрыла обеими ладонями рот, чтобы тот больше не смел произносить таких страшных слов. Ее глаза наполнились невероятным страхом. Она еще крепче прижалась к Арджуну, ища у него поддержки. Парень настороженно следил за происходящим. Пока их с Наташей никто не заметил поэтому не стоит демонстрировать свое присутствие, иначе их оттеснят далеко за пределы храмовых комплексов, и тогда им будет сложнее узнать, что происходит. Хорошо, что они сидели в уединенном месте, с закрытым густым кустарником. «Да что тут происходит?» — голос Арджуна выдал невероятное волнение, но его вопрос так и остался без ответа. Несколько позже к входу подкатили правительственные машины. Представители верховной власти Индии в сопровождении телохранителей направились к Белому мавзолею. Солдаты, выстроившиеся у стен Таджмахала, вытянулись по струнке, отдавая честь новоприбывшему мужчине. Отсюда сложно было угадать, кто это, и оставалось лишь догадываться, что это очень высокопоставленный чиновник. С помощью дара Арджун смог напрячь слух, чтобы услышать людей, негромко говоривших на расстоянии сотен метров, От услышанного у него аж волосы на голове встали дыбом. «Господин премьер-министр, позвольте доложить обстановку. Скоро прибудут лидеры дружественных государств. Вся военная техника уже контролирует приграничные территории с Пакистаном и Китаем. Особенно тщательно мы контролируем оба Тадж-Махала, чтобы избежать вторжения в них радикально настроенных лиц. Срочная эвакуация иностранных граждан производится спецбортами со всех аэродромов Индии» первую очередь очищаем от приезжих Агру. На сегодня запланировано 26 вылетов из местного аэропорта. Россия, США, Германия и Франция собираются немедленно эвакуировать всех своих граждан на родину. В Индии объявлено военное положение и введен комендантский час. Премьер-министр Индии коротко кивнул, будучи удовлетворенный докладом. Необходимо еще отцепить территорию самих храмовых комплексов. Введите тяжелую технику на подступы к мавзолеям и чтобы ни одна живая душа не проскользнула внутрь. Если будет повторение произошедшего, то вы лично ответите мне за последствия. — Так точно, господин премьер-министр, — ответил чиновник чеканным голосом, подтверждая свою готовность исполнять приказы. — Какие еще будут указания? — В случае проникновения на территорию храмовых комплексов, брать людей под стражу и немедленно сообщать мне о подобных инцидентах. Всех подвергать допросу и оставлять под охраной до более детального разбирательства. Отныне проникновение на территорию Тадж-Махала, хоть белого, хоть черного, приравнивается к государственному преступлению и будет караться, согласно закону, независимо от статуса, возраста и гражданства преступников. Есть!» – военный отдал честь, вскинув руку. ни один, вы слышите, ни один человек не должен больше войти внутрь мавзолеев». В случае проникновения на территорию гражданских лиц и неподчинения приказам разрешаю вести огонь на поражение. Выполнять приказ. Есть выполнять приказ. Военный вытянулся, взяв под козырек. Наташа не могла слышать диалог, а если бы и слышала, то все равно не поняла бы, так как он велся на хинди. — Что происходит? — настороженно спросила она, видя, как почернело лицо Арджуна. Он оторвался от разговора премьер-министра с главнокомандующим войск Индии и посмотрел на Наташу. Кажется, началась война. «Да ты что?» – чуть не закричала она. Но ее последние слова стали лишь вмычанием из-за того, что Арджун резко закрыл ей рот ладонью. «Тише!» – зашептал он. «Военные намерены арестовывать каждого, кто будет находиться на территории Тадж-Махала. До того, как они поверят нам, что мы просто нечаянно оказались здесь». Нам придется познать все прелести заключения в тюрьме для политических преступников. Причем это в лучшем случае. А что может быть в худшем? Глаза девушки были наполнены ужасом. Нас могут просто убить. Только что был дан приказ вести огонь на поражение. Тогда нам надо срочно выбираться. Мне нужно к родителям. Нас должны эвакуировать из Индии. Арджун, ты полетишь с нами? Тот покачал головой. — Боюсь, что твои родственники уже в аэропорту а может, уже и в воздухе. Эвакуация уже началась, так что я попробую доставить тебя в аэропорт с помощью моего дара. Наташа кивнула, а Арджун закрыл глаза, сосредоточившись на задуманном. Он представлял, как они с Наташей переместятся в аэропорт. Если самолеты с российскими гражданами еще не улетели, то надо успеть посадить Наташу на спецборд. Несколько попыток спроецировать подобные события не увенчались успехом. Арджун нахмурился. «Что — Что? — встревожилась Наташа. — Что-то не так. — То есть? — Дар не слушается меня. Я чувствую, что он есть, но он отказывается подчиняться мне. — Как такое может быть? — удивлённо зашептала девушка, вскинув на него круглые от ужаса глаза. — Пока не знаю. Слова парня потонули в грохоте приближающихся танков, а небо расчертили самолёты-разведчики.